Сами мужчины, как правило, становятся не сразу. Так и дедушкины чувства испытывают с большим запозданием в сравнении с женщиной. Тем более, если натура изначально эгоистична. Тогда нередко перед бабушкой встает эта дилемма. Либо собственное счастье, либо благополучие семьи дочери – а то и жизнь ее детей. Не секрет, что и у молодого относительно дедушки со здоровьем бывает не все ладно. Не зря раздается предостережение. Сорока-пятидесятилетний мужчина — кандидат в инфарктники. Вот и мечись, бабуля, думай, кого лелеять и беречь. Все это вместе и создает обстановку, при которой многие 45-летние женщины срывают свое здоровье, уходят из жизни, даже не успев состариться. Похоже, основной части молодых родителей в ближайшей перспективе нужно привыкать к мысли, что главная тяжесть трудов по воспитанию своего потомства будет лежать на их плечах. Честно говоря, такая установка вызывает острое разочарование у молодых. Холили, дескать, лелеяли и оставили в тяжелую минуту. Получается вроде бы нарушение общественного договора, который раз и навсегда определял положение старших как бессловесной, безответной палочки-выручалочки для младших. Разочарование молодых приводит нередко к конфликтам, а у более щепетильных бабушек вызывает особые комплексы вины. Менее щепетильные не обращают внимания на косые взгляды, но вдруг обнаруживается, что и юные мамы тоже изъявляют желание пожить для себя, не оглядываясь на еще не вставшее на ноги существо – А родительский эгоизм, как видно, тоже имеет способность к накоплению в семейной почве, как ДДТ. Итак, какова же она, типичная современная бабушка? Не очень молода, но моложава. Не столько в доме умеющая, как ее историческая предшественница, но зато гораздо больше знающая. не очень склонная к самоотречению, но зато готовая на кратковременный героический порыв. Что же касается места и роли старенькой бабушки в семейных делах, то при всех оговорках и экивоках можно считать большой удачей для внуков, если рядом с ними живет та, кого и называют этим именем. Она не дает угаснуть в душе людей теплу благодарности, поддерживает способность к самопожертвованию, культивирует снисходительность и терпимость, так необходимые нам в жизни. Долгие же ей лето. Но ведь бабушка — это и чья-то мама, и чья-то теща, и чья-то свекровь. Сердце дрогнуло и заныло, когда читала я письмо одной старой женщины. Она рассказывала о несчастье, постигшем ее семью. Погиб самый дорогой для нее человек, единственный сын. А его жена, молодая вдова, осталась с ребенком на руках. О чем же просила понесшая невосполнимую трату мать? помочь устроить семейную жизнь своей невестке, милой, доброй, образованной, но очень застенчивой галочке, которая вот уже несколько лет живет затворницей. А годы проходят. Ей нужен муж, внучке отец. Без этого не будет у них счастья, а у меня покоя. Свекровь. обращается с просьбой к службе знакомств, коли уже образуется найти